Глава 13. Наконец, по прошествии трех дней, специалисты лабораторного центра контроля заболеваний и центра по контролю и профилактике заболеваний соответствующего американского агентства согласились, что посол Тукана Прат и посланник Понтер Бодат не являются носителями инфекции и могут покинуть карантин. Понтер и Тукана в сопровождении пятерых солдат и доктора Монтего Прошагали по штреку к металлической клете подъемника и совершили долгий подъем на поверхность. По-видимому, новость бежала впереди них. В обширном помещении перед входом в подъемник собралась толпа горняков и других служащих инку. «На стоянке снаружи ждет орда репортеров», сказала элен Ганье. «Госпожа посол, вам придется сделать короткое заявление для прессы». Тукана вскинула бровь. Какого рода заявление? Приветственное. Ну вы знаете, обычные протокольные вещи. Понтер не имел ни малейшего понятия о том, что это значит, однако то была не его забота. Элен вывела их с Туканой из холла на улицу, под осеннее небо Садбери. Здесь было как минимум градуса на два теплее, чем в мире, который Понтер покинул. Но, конечно же, с тех пор минуло три дня, которые они просидели под землей, так что разница в температуре не обязательно что-то значила. Тем не менее, Понтер в изумлении покачал головой. Это место не произвело на него впечатления в прошлый раз, но тогда его выводили из шахты с раной на голове. Лишь сейчас он получил возможность как следует рассмотреть гигантский горнодобывающий комплекс – Огромную рану в земле, проделанную этими людьми. Огромные пространства, полностью очищенные от деревьев, они называли их парковками, вплотную заставленные сотнями персональных транспортных средств. И это вонь! Его оглушила всепоглощающая зловоние этого мира, его тошнотворный смрад. Подруга Адекора Лурд, исходя из описания Понтером своих ощущений, сделала предположение относительно его источников. Диоксид азота, диоксид серы и другие продукты сгорания нефтепродуктов. Понтер предупредил Тукану, чего следует ждать, и теперь она пыталась незаметно зажать нос ладонью. Он хранил теплые воспоминания о встреченных здесь людях, но забыл, или скорее заставил себя не вспоминать о том, в насколько ужасный вид привел этот народ, доставшуюся ему планету. Джок Кригер сидел за столом и бродил по двум сетям, по общедоступному интернету и по обширному массиву секретных правительственных сайтов, доступных по выделенным оптоволоконным линиям, доступ к которым имели только лица соответствующим уровнем допуска. Джок не любил, когда вдруг появлялось что-то, чего он не понимал, Незнание было единственным, что заставляло его ощущать утрату контроля. И он пытался с этим справиться, разыскивая информацию о геомагнитных коллапсах. Особенно после получения из Садбери новостей о том, что таковые, по-видимому, происходят очень быстро. Джок ожидал найти тысячи страниц, посвященных этой теме. Но хотя новостные сайты успели произвести кое-какие материалы за последнюю неделю... В основном, пережевывая три или четыре экспертных мнения одних и тех же людей, действительно серьезных статей на эту тему оказалось очень мало. Примерно половина материалов, найденных им в интернете, принадлежали перу креационистов, пытающихся дезавуировать материальные свидетельства предыдущих смен полярности геомагнитного поля, по-видимому, из-за того, что само их число – плохо вязалась гипотезами о сотворении Земли всего несколько тысячелетий назад. Но потом он зацепился взглядом за цитату из статьи в Earth and Planetary Science Letters за 1999 год под названием «Свидетельство в поддержку экстремально быстрых вариации геомагнитного поля при смене полярности». Авторами были указаны Роберт С. Коу и Мишель Прево, Первый из Калифорнийского университета в Санта-Круз. Второй из Университета науки и техники в Монтбелье. Надо полагать в том, что во Франции, а не в Вермонте. Санта-Круз был довольно уважаемым университетом. А второй, несколько щелчков мышкой, да, у второго также неплохая репутация. Но самой статьи в сети нет. Как и в случае с существенной частью мудрости, накопленной человечеством до 21 века, Никто не почесался ее оцифровать. Джок вздохнул. «За статьей придется идти в настоящую библиотеку». Мэри прошла через коридор, спустилась по лестнице и подошла к офису Джока Кригера на первом этаже. Она постучала, дождалась, пока из-за двери донесется «Входите» и сделала именно так, как было сказано. «Поймала», — сказала Мэри. «Тогда не подходите близко», — сказал Джок, закрывая окно браузера. Мэри была слишком возбуждена, чтобы оценить шутку, хотя она и дошла до нее позже. «Я выяснила, как отличать гликсенов от неандертальцев». Джок поднялся со своего аэроновского кресла. «Вы уверены?» «Да», — ответила Мэри. «Это проще простого. У неандертальцев 24 пары хромосом, тогда как у нас только 23. Это огромная разница. На генетическом уровне настолько же заметная, как разница между мужчиной и женщиной. Седые брови Джока изогнулись. Если это так очевидно, то почему заняло столько времени? Мэри объяснила, почему она поначалу ошибочно сосредоточилась на митохондриальной ДНК. «Ага», — сказал Джок, — «понятно. Хорошая работа. Отличная». Мэри улыбнулась, но ее улыбка быстро помрачнела. «Через пару недель будет ежегодное собрание палеоантропологического общества», — сказала она. «Я бы хотела представить там неандертайский кариотип. Кто-то обязательно наткнется на это рано или поздно. И мне бы хотелось утвердить свой приоритет». Кригер нахмурился. «Простите, Мэри, но в вашем контракте...» «Есть пункт о неразглашении». Мэри приготовилась к схватке. «Да, но...» Джок поднял руку. Нет, нет, вы правы, простите. Радовские привычки так просто не уходят. Да, разумеется, вы можете сделать доклад о своем открытии. Мир имеет право знать. Элен Ганье оглядела сотни журналистов, собравшихся на парковке шахты Крейгта. «Дамы и господа», — сказала она в укрепленный на телескопической штанге микрофон. «Спасибо, что пришли». «От лица народа Антарио, народа Канады и народа всего мира я рада приветствовать двоих эмиссаров с параллельной земли. Я знаю, что некоторые из вас уже знакомы с Понтером Бодетом, который в этот раз носит титул посланника». Она сделала жест в сторону Понтера, и через мгновение Понтер осознал, что от него, вероятно, ждут какой-то реакции. Он поднял правую руку, энергично замахал ей в воздухе, что по какой-то причине вызвало оживление среди глексенских журналистов. «А это...» — продолжала Элен. «Госпожа Тукана Пратт, посол!» «Уверена, что у нее для вас найдется несколько слов!» Элен выжидательно посмотрела на Тукану, которая после еще нескольких ободряющих жестов с ее стороны встала и подошла к микрофону. «Мы рады встрече!» — сказала Тукана, — и попятилась от микрофона к своему месту. Элен с помертвевшим лицом поспешила обратно к микрофону. «Посол Прат имела в виду, — сказала она, — что, действуя от имени своего народа, она рада установить официальные отношения с нашим народом и с нетерпением ожидает продуктивного и взаимовыгодного диалога по интересующим обе стороны вопросам». Она повернулась к Тукане, словно ища одобрение своим словам. Тукана кивнула, и Элен продолжила. «Она надеется, что у наших двух народов имеется масса возможностей для сотрудничества и культурного обмена». Она снова посмотрела на Тукану. По крайней мере, неандерталка не демонстрировала желания возразить. «И она хотела бы поблагодарить компанию «Инка», нейтринную обсерваторию «Санбери», «Мэра и городское собрание Садбери, правительство Канады и Организацию Объединенных Наций, где она завтра будет выступать за их гостеприимство!» Она снова взглянула на Тукану и указала на микрофон. «Не так ли, госпожа посол?» Тукана помедлила, затем снова приблизилась к микрофону. «Эээ, -э -э да, все, что она сказала. Журналисты взвыли. Элен склонилась к тукани. Она накрыла микрофон ладонью, но Понтер все равно различил ее слова. «Да завтра нам предстоит еще очень много поработать». После того, как Мэри покинула его офис, Джок Ридер долго смотрел в окно. Он, разумеется, выбирал себе офис сам, большинство выбрало бы вид на озеро. Но это означало бы окно, обращенное на север, в сторону Канады. Окно Джока было обращено на юг, в сторону штатов. Но поскольку здание Сейнерджи Групп стояло на песчаной косе, то в его поле зрения также попадала красивая пристань для яхт. Подперев голову с плетенными пальцами, Кригер смотрел на свой мир и думал. Самолет канадских ВВС, доставивший их в Оттаву, поразил Тукану и Понтера до глубины души. Хотя неандертальцы и умели строить вертолеты, Реактивные самолеты в их мире были неизвестны. После того, как Тукана преодолела первое потрясение после взлета, она обратилась к Элен. «Простите», — сказала она. «Похоже, я не оправдала ваших ожиданий». Элен нахмурилась. «Скажем так, наши люди, как правило, ожидают немного больше помпы и церемониала», — компаньон Туканы дважды пискнул. «Ну вы знаете», — пояснила Элен. «Немного больше торжественности, каких-нибудь добрых слов». «Но вы не сказали ничего существенного», — сказала тука Элен улыбнулась. «Именно. Премьер у нас человек простой, так что сегодня у вас с ним проблем не будет. Но завтра вы окажетесь перед Генеральной Ассамблеей ООН, и они ожидают от вас речи подлиннее». Она помолчала. «Простите, что спрашиваю». «Вы профессиональный дипломат?» «Конечно!» Немного обиженно ответила Тукана. «Я провела много времени в Эвсои, Ренеласи и Налкану, представляя интересы Салдака, но в таких дискуссиях мы предпочитаем как можно скорее переходить к делу. А вы не боитесь кого-нибудь обидеть такой бесцеремонностью?» Как раз поэтому послы являются на такие переговоры лично. Они пользуются средствами связи. Таким образом, мы можем во время разговора обонять их феромоны, а они наши. Это работает, когда вы обращаетесь к большой группе людей? О, да. Я участвовала в переговорах с десятью людьми. И даже 11ю Элен почувствовала, как у нее отвисает челюсть. «Завтра вы будете выступать перед восемнадцатью сотнями людей. Вы сможете почувствовать, обижается ли на ваши слова кто-нибудь из них?» «Вряд ли. Если только этот человек не стоит ко мне ближе всех. Тогда, если не возражаете, я хотела бы дать вам несколько советов». Тукана кивнула. «Как это у вас говорят? Я вся внимание.